«Ученые», — продолжал путешественник по времени, помолчав для того, чтобы мы лучше усвоили сказанное, «отлично знают, что время — только особый вид пространства. Вот перед вами самая обычная диаграмма кривая погоды. Линия, по которой я веду пальцем, показывает колебания барометра. Вчера он стоял вот на такой высоте. К вечеру упал... Сегодня утром снова поднялся и полз понемногу вверх, пока не дошел вот до этого места. Без сомнения, ртуть не нанесла этой линии ни в одном из общепринятых пространственных измерений. Но также несомненно, что ее колебания абсолютно точно определяются нашей линией, и отсюда мы должны заключить, что такая линия была проведена в четвертом измерении во времени. «Но, — сказал доктор, пристально глядя на уголь в камине, — если время действительно только четвертое измерение пространства, то почему же всегда, вплоть до наших дней, на него смотрели как на нечто отличное? И почему мы не можем двигаться во времени точно так же, как движемся во всех остальных измерениях пространства?» Путешественник по времени улыбнулся. «А вы так уверены в том, что мы можем свободно двигаться в пространстве?» «Правда, мы можем довольно свободно пойти вправо и влево, назад и вперед, и люди всегда делали это. Я допускаю, что мы свободно движемся в двух измерениях. Ну а как насчет движения вверх? Сила тяготения ограничивает нас в этом». «Не совсем», — заметил доктор. «Существуют же аэростаты». Но до аэростатов, кроме неуклюжих прыжков и лазанья по неровностям земной поверхности, у человека не было иной возможности вертикального движения. «Все же мы можем двигаться немного вверх и вниз», — сказал доктор. «Легче, значительно легче вниз, чем вверх. Но двигаться во времени совершенно немыслимо. Вы никуда не уйдете от настоящего момента». «Мой дорогой друг». Тут-то вы ошибаетесь. В этом-то и ошибался весь мир. Мы постоянно уходим от настоящего момента. Наша духовная жизнь, нематериальная и не имеющая измерений, движется с равномерной быстротой от колыбели к могиле по четвертому измерению пространства – времени. Совершенно так же, как если бы мы, начав свое существование в 50 милях над земной поверхностью, равномерно падали бы вниз. «Однако главное затруднение», — вмешался психолог, «заключается в том, что можно свободно двигаться во всех направлениях пространства, но нельзя также свободно двигаться во времени». «В этом-то и заключается зерно моего великого открытия. Вы совершаете ошибку, говоря, что нельзя двигаться во времени». Если я, например, очень ярко вспоминаю какое-либо событие, то возвращаюсь ко времени его свершения и как бы мысленно отсутствую. Я на миг делаю прыжок в прошлое. Конечно, мы не имеем возможности остаться в прошлом на какую бы то ни было частицу времени, подобно тому, как дикарь или животное не могут повиснуть в воздухе на расстоянии хотя бы шести футов от земли. В этом отношении цивилизованный человек имеет преимущество перед дикарем. Он, вопреки силе тяготения, может подняться вверх на воздушном шаре. Почему же нельзя надеяться, что в конце концов он сумеет также остановить или ускорить свое движение по времени, или даже повернуть в противоположную сторону? «Это совершенно невозможно», — начал Беллофилби. «Почему нет?» — спросил путешественник по времени. «Это противоречит разуму», — ответил Филби. «Какому разуму?» — сказал путешественник по времени. «Конечно, вы можете доказывать, что черное — белое», — сказал Филби. «Но вы никогда не убедите меня в этом». «Возможно», — сказал путешественник по времени. «Но все же попытайтесь взглянуть на этот вопрос с точки зрения геометрии четырех измерений». «С давних пор у меня была смутная мечта создать машину. Чтобы путешествовать по времени, — прервал его очень молодой человек, — чтобы двигаться свободно в любом направлении пространства и времени, по желанию того, кто управляет ею». Филби только рассмеялся и ничего не сказал. «И я подтвердил возможность этого на опыте, — сказал путешественник по времени». «Это было бы удивительно удобно для историка», — заметил психолог. «Можно было бы, например, отправиться в прошлое и проверить известное описание битвы при Гастингсе». «А вы не побоялись бы, что на вас нападут обе стороны?» — сказал доктор. «Наши предки не очень-то любили анахронизмы». «Можно было бы изучить греческий язык из уст самого Гомера или Платона», — сказал очень молодой человек. И вы, конечно, провалились бы на экзамене. Немецкие ученые так удивительно усовершенствовали древнегреческий язык. «В таком случае уж лучше отправиться в будущее!» — воскликнул очень молодой человек. «Подумайте только! Можно было бы поместить все свои деньги в банк под проценты и вперед!» «А там окажется, — перебил я, — что общество будущего основано на строго коммунистических началах. «Это самая экстравагантная теория!» — воскликнул психолог. «Да, так казалось и мне. Но я не говорил об этом до тех пор, пока не могли подтвердить это опытом», — подхватил я. «И вы можете доказать?» «Требую опыта!» — закричал Филби, которому надоели рассуждения. «Покажите же нам свой опыт». — сказал психолог, хотя, конечно, все это чепуха. Путешественник по времени, улыбаясь, обвел нас взглядом. Затем все с той же усмешкой засунул руки в карманы и медленно вышел из комнаты. Мы услышали шарканье его туфель по длинному коридору, который вел в лабораторию. Психолог посмотрел на нас. — Интересно, зачем он туда пошел? «Наверное, это какой-нибудь фокус», — сказал доктор. Филби принялся рассказывать о фокуснике, которого он видел в Барсляме. Но тут путешественник по времени вернулся, и рассказ Филби остался неоконченным.